Глава тридцать в а Приехав в особняк, я увидела, что машина Карина отсутствует. Войдя в дом, я завалила Оливера вопросами. «Ваша очаровательная подруга уехала домой, мэм. За ней приехал муж. Они очень бурно радовались своему воссоединению, а затем покинули нас». Я почувствовала, как мороз пробежал по спине. Мне нужно срочно связаться с Кариной и убедиться, что с ней все в порядке. Ведь я не видела своими глазами, что она на самом деле уехала с Тео. Похлопав себя по карманам, я не обнаружила телефона. Покопалась в сумке. Ничего. Да что же это такое? Одна напасть за другой. Где я могла его посеять? Что ж, если телефон не найдется, придется купить новый как можно скорее. Какое счастье, что у меня есть наличность. Мэм! «Я планирую развесить объявление о пропаже щенка. У вас ведь есть фото?» «Конечно. Только телефон куда-то подевался. Кстати, а фото?» Я вдруг увидела отличную возможность. «Оливер, могу я посмотреть семейные альбомы? Особенно мне хочется посмотреть на вас в молодом возрасте. Наверняка вы были тем еще сердцеедом до того, как встретили свою дорогую супругу. Все люди любят лезть». Через пару минут я уже открывала здоровенный старый альбом с фотографиями. Я листала страницы, расклеенные ч е р н о б е л ы м и и цветными снимками. Я увидела молодого батлера в кругу семьи Тайлеров. Выходит батлер настоящий. Родители мужа были очень приятными людьми. А вот и двое озорных мальчишек купаются в бассейне. Боже, кто это? Фред, а второй мальчик? Я изобразила удивление. Они что, близнецы? «Почему Фред не говорил мне, что у него есть брат? Почему вы меня до сих пор не познакомили?» «Это старая семейная история, миссис Тайлер. Второго мальчика зовут Альберт. Его уже нет с нами. Возможно, мистер Альфред просто не хотел вспоминать. Простите мне мою настойчивость, Оливер. А что случилось с Альбертом? Он умер?» Пропал без вести. И уже много лет назад признан умершим. «Как же это? А вдруг он еще жив?» «Вряд ли, мэм. Столько лет прошло». Батлер не выглядел нервозным. Я была почти уверена, что он ни при чем и стал такой же жертвой обмана, как и я. Вернув альбом Оливеру, я помчалась наверх. Фотоальбом навел меня на мысль, где я могу добыть отпечатки пальцев Фреда. У меня есть маленький альбомчик с фотографиями, которые мы сделали в Москве. И именно Фред вставлял фотографии в кармашки альбома. Остается только надеяться, что подобная вещь сгодится для отпечатков. Я схватила альбомчик и аккуратно положила его в пакет. Так, теперь мне нужны отпечатки Альберта. Пройдя в его комнату, я подумала, что нужно взять что-то, чем он пользуется каждый день, чтобы не ошибиться. И сделать это надо было так, чтобы он не заметил пропажи. Я пошла в ванную. Мыло, бритвы, п о л о т е н ц а все не то. Я в растерянности вышла в комнату и вдруг увидела на камине бокал из-под виски, чудом избежавший рук домовитого б а т л е р а Отлично. Аккуратно завернув стакан в пакет, я вернулась в свою комнату, чтобы позвонить Чипу. Передо мной встала новая проблема. Как позвонить Чипу Мерфи? Стоит ли пользоваться домашним телефоном? Ведь даже если говорить, я буду из своей комнаты, существует вероятность того, что в это самое время трубку внизу снимет б а т л е р Я не очень разбираюсь в телефонной связи, но думаю, рисковать все же не стоит. Я решила, что лучше всего будет позвонить из уличного телефона автомата. Засунула пакет с вещами для экспертизы в сумочку и, накинув плащ, вышла из дома. Выйдя на главную улицу Кенсингтона, я быстро нашла красную телефонную будку и набрала номер с визитки Чипа Мерфи. «Частный детектив Чип Мерфи». «Чип, это Нина Тайлер». «А, матрешка». Ну, как успехи? Я взяла бокал Альберта и фотоальбом, который собирал Альфред в Москве. Это подойдет? Отлично подойдет. Вам не нужно ехать ко мне, я приеду сам. Встретимся через час на том же месте, что и в прошлый раз. Договорились. Я повесила трубку, потом сняла ее снова и позвонила подруге. Алло. Смеющийся голос Карины совершенно точно говорил о том, что у нее все хорошо. Ты куда пропала? «Я же волнуюсь за тебя. Я даже не знала, зачем все это говорю. Ведь главное, что она жива». «Нет, дорогая, это ты куда пропала. Я тебе звонила несколько раз. Телефон недоступен». «Посеяла где-то. к а р и ш вы с Тео помирились? Как это вообще возможно?» «Сушкина, в этой жизни нет ничего невозможного. Мой Тео умеет заглаживать вину». Она снова захихикала, и я поняла, что отвлекаю их от любовных игрищ. Быстро попрощавшись, я вышла из телефонной будки. Подумав, что не стоит так часто мельтешить своими приходами и уходами, я решила погулять этот час по Кенгсингтон-Роуд, а затем вернуться в сад и встретиться с Чипом. Зайдя в кафе при большом торговом центре, я не заметила, как за кофе и пирожным пролетело время. Когда я подошла к нашему саду, Чип был уже на месте. Я передала ему пакет, и он тут же исчез, сказав, что известит меня, как только будут результаты. Теперь мне оставалось только ждать.